Однажды в замке Тригорского. В этот день у Пушкина все было как всегда. Книги, раздумья о днях грядущих, бессонница. Пробовал писать, делал выписки из книг, рвал написанное, выкидывал клочки бумаги за окно. Смотрел, как они разлетались по двору, словно воробьи. Было утро, как утро. Пришла Родионовна, потом пили чаек с ней, чай, чаище, пил с нею, пил один, потом велел седлать коня. Собрался съездить к Белогольскому озеру. Как вдруг к дому подбежал нарочный дворовый мальчонка из Тригорского. Вынув из-за пазухи конверт, Заклеенный розовой обладкой, он как угорелый закричал. «Приказано немедленно отдать хозяину в собственные руки!» «А еще что?» – спросил Пушкин. «А потом больше ничего. Приказано лететь обратно!» – ответил Малец, повернулся и засверкал босыми пятками. «Эй, малый, постой, куда ты?» – крикнул ему вдогонку Пушкин. «Подожди, паря, лови!» И Пушкин бросил ему вслед пятак. Но того уже и след простыл. А нет, вернулся и стал шарить в траве. — Как зовут-то, паря? — Петрушка, — ответил тот, не отрываясь от земли. — А ну, иди сюда. На — На. И Пушкин протянул ребенку серебряную монетку. Войдя в кабинет, он снял обладку И вынул из конверта ароматный листок на котором были видны крупные округлые буквы чем-то похожие на глаза ласточки ваше величество государь всемилостивейший александр сергеевич честь имеем просить вас пожаловать сегодня к двум часам пополудни в троегорский замок где ждут вас по самонужнейшим делам и для приятного времяпрепровождения. Ваши верноподданные, особо первых пяти пятиклассов, а дальше следовали печатные буквы. П-А-Е-Н-А-Н-А-Н-А-И-О-Т-Л-Х-ПЛЮС-Х. -E -X -X. Много лет спустя Здешние крестьяне любили рассказывать о том, как Пушкин любил обряжаться, то цыганом, то мужиком, а однажды видели его скачущим на коне в форме монаха. В Тригорском его ждали, а он все не являлся. Выбегали на крыльцо, лазали на чердак... Откуда в большое полукруглое окно дорога из Михайловского на Воронеж была видна, как с колокольни Георгиевской церкви на городище. Смотрели даже через дедовскую большую, медную, как они говорили, подозрительную трубу. А он все не являлся. Боялись за пироги, испеченные в его честь. А пироги были с физикой, мясом, рыбой, яблоками, вареньем. Они были давно готовы и торжественно лежали в столовой на большом столе, накрытой белой льняной скатертью, по краям которой было вышито золотыми нитками. Ешь чужие пироги, а свои вперёд береги. Решено было еще раз послать гонца с запиской Михайловска, И Петрушка полетел. И вдруг в окно гостиной кто-то сильно застучал. Потом рванул оконную раму и упал с великим грохотом на пол. Потом вскочил, и все увидели монаха со скуфьей на голове, в одной руке которого были четкие из нанизанных на веревку желудей, а в другой стык. «Пушкин!» Пушкин, ура! Закричали хором девы. Пушкин смиренно подошел к хозяйке. Та не успела прогневаться на этот балаган, как он затянул лазаря. Царица небесная, надежда и прибежище мое, Радость и покровительница, разрешите, утешительница, Облабызать ручки ваши, погасите радость моя, Пламень страстей моих, ибо нищ, убог и окаянин еси. Славлю чистое имя ваше, И имена всех дев ваших во веки веков. Аминь. И, став на колени, он сделал правосколеса земной поклон и целование ручки. Ну, ну, эко и вы, сударь, шалом, ну, пора степениться. Женить вас надо, вот что, вот тогда и дурачиться перестанете. А вы, сударыня, совершенно правы. Мне надобно жениться, надо, надо, надо. Надоела эта жизнь холостяцкая, пустая, беззаконная, хмельная, суетливая. Надо. Будет семья, жонушка, детки, согласие, апофеоз, понимание, степенство – Труд вожделенный уважение. А только кто же за меня, такого несчастного, пойдет замуж? Уже не то ведь ни двора, Никола, а в кармане комар на аркане. Вокруг него венком стояли все тригорские девы. И смиренно, как ангелы на картине Рафаэля, слушали свое божество Пушкина, нежные. Хрупкие, сверкающие молодыми взглядами блондинки, шатенки, брюнетки, молодые, совсем юные, расцветающие и уже в полной красе. Ну кто же выйдет за меня такого же Продолжал Пушкин. Ах, почему вы не человеки а богини? — ангелы, херувимы! — крикнул он, обращаясь ко всем. «Вот бы!» – и, схватив под руку Алину и Зизи, выкинул антраша. «Пардон, мадемуазель! Алле! Оп!» – крикнул он и ловко выскочил из монашеского балахона, толкнув его под банкетку, стоявшую под картиной «Искушение святого Антония». Черти, аспиды, василиски, изображенные на картине, пришли в движение. Нечистая сила в самом разном обличье кривлялась, кувыркалась и плясала на небе и на земле. Ветряная мельница, подхватившая своим крылом часовинку на курих ножках, лихо отплясывала с нею веселый танец. Два влюбленных купидона, жених и невеста с рожками и мышиными хвостиками, шествовали к сатане, который, восседая на троне, благословлял новобрачных метлою. У окна своей кельи, святой Антоний, крестом и дубины, безуспешно разгонял всю эту нечисть. Кто-то крикнул Господа, давайте начинать. Ну, пожалуйте в трапезную! Там же нас всех заждался, этот, как его месье Яблочников Пирожищев. Пировали долго и шумно, снимали пробу снова сидра, ягодных наливок, настоек. Пушкин кричал, что его алая Михайловская Ганнибалова все же вкуснее, чем вульфовые бальзамы и сидры. Потом заявил, что к дню рождения хозяйки сам на здешней кухне займется благоделанием и испечет яблочный пирог. По своему рецепту пирог, которого никогда не едали Ни в опочке, ни в скове, ни в самом зимнем и в Санкт-Петербурге. После обеда все рассеялись кто куда. Она села за пяльцы, Пушкин рядом с ней на диван. Анна, жальтесь, сказал Александр, Кладя голову поудобнее на диванную подушку. Доставьте да вы пяльцы. Ну, скажите мне хоть что-нибудь ласковое, милостивое. Ну, друг мой, давайте убежим отсюда. Махнем с вами за границу. А? Куда? А, боже мой, вам бы только смешки да хаханьки. А я, а я... Слезы брызнули из потемневших глаз девушки. Изволите вот все шутить, мучить меня. Да не плачь, плакса-вакса. Вы же у меня одна, единственная, неповторимая ангел, ангел. А в заграницу я верно шучу. Ну какая там заграница? Куда? С чего? А впрочем, я об этом давно думаю и думать буду. Ах, бог ты мой, а ведь где-то есть же другая страна. И все другое, Аннет. Там зреют пельцины, лимоны, Летают и райские птички. Ерунда всякой, да? Анна, милая, моченья, друг мой, Ах, как мне хочется! Чего хочется? Чего? Ну, музыки хочется. Какой? Божественный. Аннет подошла к роялю и заиграла бурную кадриль. Это... «Да нет, нет, нет!» – закричал Пушкин. Он любил музыку какой-то особой, светлой любовью. Она была для него роскошным храмом, где ему слышали звуки сладкие, молитвы. Музыка смиряла его тревогу и утверждала счастье жизни в душе. Иной раз, вот так же, как сейчас, к нему приходило великое беспокойство, безверие, тоска. Все бесполезно, думал он, все тщетно, всему придет прах и тлен. А музыка уводила его от этих печальных раздумий и сеяла в душе торжество, радость, благодать. Она встала, посмотрела на Пушкина и стала рыться в кипинот. Потом села за рояль, взяла аккорд, и голос ее, проскользнувший между нот, впился в него. Нежно и строго, встречаясь и переплетаясь, звуки четко и быстро, бодро стали вести свой любовный диалог. Она пела какой-то старинный хорал. В душе его что-то перевернулось, по спине забегали мурашки, он почувствовал, что сейчас зарыдает. Вскочил. — Куда вы? — крикнула она -то. Она бросилась к нему, охватила за руку и тоже заплакала. Оба, рыдая, побежали в другую комнату, а за ними сбежались все. Спрашивали, что с вами? Что с вами? Ах, подруженьки милые, как я всех вас люблю, сказал, улыбаясь сквозь слезы Пушкин. А меня, спросила Зизи, вас особенно, ответил он. А меня, милый, спросил ее сестрица, и вас, дорогая. А меня, а меня, а меня спрашивали все по очереди. И вас, мое сокровище, и вас, госпожа моя, и вас, серафим души моей, и вас, голубка моя, и вас, заступница и печальница моя. И меня, и меня. И меня отозвались яхом уютные комнаты дружеского дома. И меня прогудели струны рояля И меня заголосила проснувшаяся канарейка И меня ответил ветер за окном и ручеек у пруда. Правду сказать, он любил в этом доме всех, от мало до велика, любил своей пушкинской любовью. Потом, как всегда на домашних праздниках, его просили, уговаривали, умоляли почитать Анигина, Но он отнекивался, ибо это было в его нраве и обычае. Наконец все устроилось, все заняли свои любимые места. Он встал около рояля и стал читать. Голос его был звонкий, бархатистый, С маленькой Сипацой. Дорогие, не только в четвертый, но и в этой новой главе Онегина я изобразил свою жизнь в деревне, у себя, здесь у вас. И кое-кому сейчас услышится то, что у меня на душе, узнает, кто из вас мой идеал. Сегодня у меня.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 И вдохновенно. Его целовали, им любовались, и было все торжественно, как в старинном храме, в светлое воскресенье. Провожали домой всем хором, молчали, и даже ее газливая Фрозина не дурачилась, никого не теребила, каждый говорил про себя, думая про себя, и он думал про себя. Что бы с ним ни случилось, Куда бы судьба его ни забросила, Они для него самые дорогие, Верная родня, верные друзья. Все и все, и эти места, И этот колодец, и сосны, и ели, И этот придорожный камень, Все приют сиянием музодетый. «Господи, как тут хорошо!» У колодца было прощание, церемонное и тихое. Медленно пошел без оглядки вперед. Дойдя до калитки, увидев ее на запоре, он ловко перемахнул через забор. Подкрался к окну, заглянул в него и прошептал, «Пушкин, а, Пушкин, ты где?» И сам себе ответил, я тут. Войдя в дом, закрыл окно и постучал Родиона мне. Попросил огня. Взял подсвечник, поставил его на подоконник. Стал кольцом царапать по стеклу. Получился еще один автопортрет. Под портретом написал. Лето семь тысяч триста тридцать третье. Михайловской обители послушник Александр. Я ехал к вам, живые слёзы. За мной вели толпой. сёт стороны сопрово что Start a Суевые примеры, с а то